Ольга Бергольц. «Хроника жизни». 1964 год. В Севастополе в Русском драматическом театре имени Луначарского поставлена трагедия «Верность». 1965 год. Осенью вышла книга «Узел», в которой были собраны ранее не печатавшиеся стихотворения. Бергольц считала ее лучшей своей книгой. Ноябрь 1965 года. В газете «Литературная Россия» впервые опубликован литературный сценарий, написанный по поэме «Первороссийск». Из воспоминаний писателя Михаила Кураева. Кураев Михаил, писатель, сценарист. Работал на студии «Ленфильм» с начала 60-х годов. Участвовал в работе над фильмом «Первороссияне» по поэме Ольги Бергольцев. Слова «Сталинщина» я впервые услышал из ее уст. Но даже тяготы, полной мерой доставшиеся ей, тяготы, выпавшие на долю страны, не только не убили, но и не поколебали в ней убежденного строителя нового мира, строителя мировой коммуны. Мне, познакомившемуся с Ольгой Федоровной Бергольц в начале 60-х годов, не хватало воображения, чтобы в немолодой даме, не имеющий сил следить за строгостью стрелок на Челке, увидеть олицетворение революции как мечты. Мне трудно было представить, что передо мной та, что стояла у гроба Маяковского в красной косынке и с револьвером на поясе. На основе своей поэмы «Первороссийск» Бергольц написала сценарий, давший совершенно неожиданный толчок для создания фильма, не имеющего аналогов в отечественном кинематографе. В основу поэмы... Взята реальная история первого российского общества коммунаров, созданного на землях Алтая рабочими Невской заставы, рабочими Обуховского завода в 1918 году. И «Первороссийск» — это поэма исхода, это свидетельство пришествия первороссиян в землю обетованную. Немногим дано жить так, как жила Ольга Бергольц — Для этого нужно поднять и расположить свою душу так высоко, откуда только и можно обозреть всю жизнь разум. Из материалов книги «Дневные звезды». 3 августа 1960 -го года, 2 часа ночи. Хотя уже очень поздно и страшно болит голова, Не могу не записать о встрече с первороссиянином Михаилом Ивановичем Гавриловым. Ожидала увидеть непременно глубокого старика. И даже в доме готовились к приему именно старичка. И уже именовали его «старичок». А чем же мы угостим старичка? Ведь не раками же. И мы ходили с Наташкой в магазин искать для старика мягонького кексика или чего-нибудь такого. «Первороссийск, первороссияне!» Это уже было так далеко. Только история священная, только поэзия теряется в ретроспективе веков. А пришел высокий, плечистый, с довольно густыми, полуседыми, откинутыми назад волосами очень крепкий, пожилой человек, совсем не намного старше меня. Когда мы сели в столовой друг против друга, почти истерический смех одолел меня. Хорош, старичок! И вдруг радостно и озорно, и до изумления по-новому открылось. «Да ведь он мой современник! Он живой, реальный человек, такой же, как я! Да ведь детство его в Первороссийске совпало с моим детством в Угличе!» И вот он заговорил нервно, возбужденно, я бы сказала, даже болезненно. Его первые фразы были вызваны моим идиотским смехом и затем попытками разъяснить ему, почему я хохочу – «Да потому что он не старик, и я рада этому!» Поначалу он вроде даже обиделся. «Я, конечно, был в коммуне ребёнком, подростком, но ведь, знаете, детская память крепче всего схватывает видение мира и держит их всю жизнь, и эти впечатления формируют человека. Я начала слушать с волнением, да ведь он же говорит мои мысли из дневных звёзд». И поэтому Первороссийск бессмертен, хотя исчезла сама точка, она уже почти затоплена. Первороссийск у меня тут, в груди. Он для меня святыня, что бы со мной ни стало. Он в людях. Капитальная мысль, которую надо будет провести красной нитью. Первороссийск бессмертен в людях. Он вообще в людях. В людях дело а не в колхозах, совхозах и тому подобное. Это вторая капитальная мысль. А первая – о нашей современности с первороссиянами, о совместном, едином во времени и пространстве существовании с легендами, поэзией, историей. Сосуществование времен – оно в человеке. Из воспоминаний писателя Михаила Кураева. Перечитав поэму «Первороссийск», режиссер Александр Гаврилович Иванов был немногословен. «Я буду это снимать. Давайте сценарий». Сценарий. Состояние здоровья Ольги Федоровны было нестабильным. А кинопроизводство – это план, это сроки, это большие деньги – Было принято простое решение. К Ольге Федоровне будет приезжать секретарь сценарного отдела, владеющая стенографией Ксения Николаевна Сотникова, и записывать сценарий с голоса под диктовку. Помню состояние Ксении Николаевны, вернувшейся от Бергольц после первого дня работы. Она была полна удивления и восторга. Когда я пишу стенограмму, рассказывала нам Ксения Николаевна, я пишу вперед не только отдельные слова, но и куски фраз. Записывая за Ольгой Федоровной, я не угадала ни одного слова. Интересно, в следующий раз угадаю? Нет, не угадала и во все последующие встречи. Из материалов «Книги. Дневные звезды». Коммуна пришла ко мне как раз в эти годы, 38-39-е, когда коммунаров и меня гнали, и мне как раз в эти годы по этим же мотивам зарезали сценарий о первороссийские. Я обратилась к ней снова в 1949 году. «Спаси меня, снова к тебе обращаюсь, не так, как тогда, тяжелее и страшней». С последней любовью своей прощаюсь, С последней заветною правдой своей. Как холодно, как одиноко на свете, Никто не услышит, никто не придет. О, пусть твой орлиный, твой юный, твой ветер Дохнет на меня, загремит, запоет. 4 августа 1960-го. Вот она, отразившаяся, точнее жаждущее отражение во мне дневная звезда. Командировка в собственное сердце. Вот продолжение моей поэмы пришло ко мне на дом. Конец моей книги, так как он и был задуман, пришел ко мне в образе и индивидуальности человеческой. Ведь по плану-то книга кончается узлом, то есть тюрьмой, то есть испытанием, невиданным в истории человечества, из которого человек, первороссийско, дитя коммуны, вышел с китежем в душе, пусть безмолвным, бесколокольным, но существующим, реальным. Мой замысел пришел ко мне, и я его испугалась. Настолько это было мое и уже не мое, двойник». Галлюцинация — чудо. Оно уже существует помимо меня, ведь я их память и их язык. Начало подвига. К нему призвал Господь. Град Китиш. Герой приходит к писателю. Отлично знаю, что всё пришедшее ко мне и задуманное идёт на запрет. Но надменно улыбаюсь над этим, потому что знаю, это правда, и она пройдет. Писать только ее, а если вновь принять за нее утеснение обиды, пускай принять. Январь 1961. Ну и долго же я не отчитывала в своем летнем путешествии. Иные писатели успели за это время съездить кто в Италию, кто в Индию, кто в Монтевидео. Но я была дальше всех этим летом. Я путешествовала в прошлое, настоящее и будущее судьбы моей страны, моей судьбы. Я ехала, летела и плыла по следам поэмы «Первороссийск». На катере Академии Графтео» вместе с двумя работниками райкома и еще двумя журналистами – Мы шли по Бухтарминскому морю, работники Райкома были местные сторожилы и говорили: На дрожчи идем, над Второй российской, а вот и Первороссийск. Я попросила причали к остатку того урочища, которое было первороссийском. Там вдалеке была могила первороссиян, но не первооснователей, а уже колхозников. И мы дошли до этой могилы. Море, конечно, затопит и этот отрезок земли. Пейзаж Бухтарминского моря. Лунный, неземной пейзаж, созданный человеком. Если б горы от природы были такие маленькие, а то ведь это только верхушки, только вершины. Оставлены одни вершины из-за всей архитектуры. Поэтому такой странный пейзаж. Я жадно вслушивалась. Зазвонят ли колокола нашего Китежа? Они благовестили. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1966 год. 10 марта. Выступает на церемонии прощания с Анной Ахматовой в Доме писателя. 11 марта. В газете «Литературная Россия» Опубликовано «Слово прощания» с Ахматовой. В этом году на Мосфильме идут съемки фильма «Дневные звезды» по книге Бергольц. 67 год. Год 60-летия Бориса Корнилова. Ольга Бергольц едет в город Семенов на закладку памятника поэту. Встречается с Ириной, дочерью Корнилова от второго брака. На студии «Ленфильм» завершена работа над фильмом Первороссияне. Премьера прошла в кинотеатре «Колизей» при участии Ольги Бергольц. Из воспоминаний писателя Александра Крона. Февраль 1969 года. По городу расклеены афиши. Писатели – участники героической обороны Ленинграда. Дата круглая, 25 лет со дня снятия блокады. На афише два десятка писательских имен, ленинградцев и москвичей, в том числе несколько знаменитых. Но я уверен, никого с таким нетерпением не ждали ленинградцы, как Ольгу Бергольц. А Ольга была в больнице, и выступать ей было запрещено. Всех выступавших принимали очень тепло, но настоящую овацию всего зала вызвало появление на эстраде запоздавшей к началу Ольги Бергольц. Она была не одна. Рядом с ней шел, явно смущенный своим появлением перед переполненным залом, человек в темной пиджачной паре. Это был фельдшер из больницы. Ольгу отпустили под его личную ответственность, и в течение всего вечера он сидел рядом с нею, стараясь быть как можно более незаметным. Я с волнением ждал выступления Ольги. Моя тревога еще усилилась, когда, встреченная горячими аплодисментами, Ольга встала и пошла к установленной на краю эстрады стойке с микрофоном. Походка у нее была неуверенная. Я не отрывал глаз от ее ног в высоких черных замшевых ботинках. Но, подойдя к микрофону, Ольга вдруг обрела прежнюю осанку. Примизну плеч, гордый постав головы, знакомую манеру встряхивать падающей на лоб светлой, но все еще не седой прядью. Не помню, что говорила и читала Ольга, но выступление было незабываемым. И то, что я не в силах восстановить его в памяти, ничуть тому не противоречит, незабываемым было потрясение. Ольги аплодировали стоя, кричали «Спасибо». И молча, только тайно плача, Зачем-то жили мы опять За тем, что не могли иначе Ни жить, ни плакать, ни дышать. Ежедневно, ежечасно, Трудя страшили со тюрьмы, Но не было людей бесстрашней И горделивее, чем мы. За облик призрачный, любимый, За обманувшую навек Пески монгольские прошли мы И падали, На финский снег но наши цепи и вериги она воспеть нам не дала и равнодушны наши книги и трижды лживой их хвала но если скрючены от боли вы этот стих найдете вдруг как от костра в пустынном поле обугленный и мертвый круг но если жгучего предания дойдет до вас Холодный дым. Ну что ж, почтите нас молчанием, Как мы, встречая вас, молчим. Из материалов книги «Дневные звезды». Память, чудо, совершенное чудо мира, природы и человека, воистину божественный дар. Она неистребима. Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей, связанных с ней испытаний души, тихчайший грех. Недаром в древности говорили, «Если забуду тебя, Иерусалиме!» Забвение карало с немотой и пролечом, бездействием, на главу веселья своего, То жизни. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1969 год. Фильм «Дневные звезды» с успехом представлен на Международном кинофестивале в Венеции. 70-й год. 16 мая. Ольге Федоровне Бергольц. 60 лет. Выходит книга стихотворений и поэм «Верность». 71 год. Участвует в работе Пятого съезда писателей СССР. Навещает больного Александра Твардовского на даче. Декабрь. Будучи больной, едет в последний раз в Москву на похороны Твардовского. Прощание проходило 21 декабря в Центральном доме литераторов. Из воспоминаний писателя Александра Крона. Последняя встреча. Мы поехали навестить Ольгу и застали ее лежащей в постели. По-видимому, она была очень слаба. Такой тихой и беспомощной я ее никогда не видел. Затем она оживилась, голос ее окреп, мы заговорили о литературе, вспомнили блокадные годы. Перед нами была прежняя Ольга, ласковая и смешливая, с ясной памятью на людей и события. В середине нашего разговора позвонил некий руководящий товарищ, то ли из издательства, то ли из радиокомитета, и Ольге пришлось взять трубку. И я хорошо запомнил, как твердо, с каким спокойным достоинством Ольга отстаивала свою точку зрения. Не только отстаивала, но и отстояла. Когда она, извинившись перед нами, вернулась к прерванному разговору, глаза ее задорно блестели. Разговор наш продолжался еще около часа, пока мы не почувствовали, что Ольга устала. На прощание мы получили по долгоиграющей пластинке с записью стихотворений разных лет в авторском чтении. Я часто подолгу смотрю на пластинку, но на проигрыватель ставлю редко. Это каждый раз событие. В первые послевоенные годы мне нужно было сделать усилие над собой – чтобы заглянуть в свои блокадные дневники. Слишком свежа была боль. Нечто подобное я ощущаю, слушая голос Ольги. В этот день я уже не умею думать ни о чем другом. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1972 год. В Москве вышла книга стихотворений «Память». 1975 год, 13 ноября. Скончалась Ольга Федоровна Бергольц. Муза блокадного Ленинграда, ставшая за годы войны поистине народным поэтом. Она просила, чтобы похоронили на Пескаревском со своими. Власти отказали. Похороны прошли 18 ноября на литераторских мостках волкова кладбище Ленинграда. Фёдор Абрамов, писатель. Слово у гроба. Ольга Бергольц, как человек, умерла. Отмучилась. Кончились её земные страдания. Все муки, все беды эпохи сполна прошли через ее жизнь, через ее сердце. Физические недуги годами терзали ее. Но не будем оскорблять ее память слезами сентиментальной жалости. Покойница не любила этого. Она была мужественным человеком. Она умерла, чтобы жить. В веках. Я встану над жизнью бездонной своею, Над страхом ее, над железной тоскою. Я знаю о многом, я помню, я смею, Я тоже чего-нибудь страшного стою. Ольга. Запретный дневник. Письма, дневники и воспоминания Ольги Бергольц в проекте «Однажды в истории» с участием Аллы Демидовой и Михаила Станкевича. Автор радиоверсии Ольга Грустная. Продюсер Наталья Новикова. Редактор Марина Лопыгина. В программе использована музыка Дмитрия Шостаковича.